А в это время спрашивает главный буржуин у своих буржуинов. Ну, что, буржуины, добились вы победой? Нет, главный буржуин, отвечает буржуин. Мы и отцов побили, и братьев побили, и совсем наша победа была. Да примчался к ним на подмогу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 Как-то вы не можете разбить такого маловатого. Скачите же скорее и не возвращайтесь без победы. Вот сидят буржуины и думают, что же это такое вы сделать. И вылезает из кустов, мальчиш-просиши. И прямо к ним. «Радуйтесь!» кричит он. Это я все сделал. Плохие ж. Я дрог нарубил. Я седан оттащил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами и желтыми патронами. так то сейчас грохнет. Ой, обрадовались тогда, буржуины, Записали поскорее мальчише плохише в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья. Да целую корзину печенья. Сидит мальчиш-плохиш, Жрет и радуется, гад. Вдруг как взорвались Сожженные ящики. И так грохнуло, Будто бы тысячи граммов В одном месте ударили, И тысячи молний Из одной тучи сверкали. Измена! Измена крикнул мальчишка-мальчиш. Измена крикнули все его верные мальчишки. Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, изкрутила, и схватила на мальчишек и мальчишек.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 Погубим этого мальчиша. Но пусть он сначала расскажет нам всю их военную тайну. Ну, вы идите, буржуин, и спросите у него, отчего, мальчиш, бились с красной армией и сорок царей до да сорок королей, бились, бились, да и только сами разбились. Отчего, мальчиш,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 Опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола. И поверишь ли, о главный буржуин! улыбнулся он так, что вздрогнули мы буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель.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 мы видели вы, ребята, бурю Вот так же, как громы Загремели боевые орудия Так же, как молнии Засверкали огненные взрывы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 красная армия А видели ли вы проливные грозы в сухое знойное лето Вот так же как ручки, сбегая с пыльных гор сливались бурливые пенистые потоки Так же при первом грохоте войны забурлили в горном буржуинстве восстания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 С ее непобедимой армией и с ее неразгаданной военной тайной. А мальчиша кибальчиша схоронили на зеленом бугре у синей реки и поставили над могилой большой красный флаг. Плывут проходы. Привет, мальчишу! Пролетают летчики. Привет, мальчишу! Пробегают паровозы. Привет, мальчишу! А пройдут пионеры. Салют!